Для этого разобрали мостовую напротив нескольких домов. Благодаря этому баррикада, обнесенная стеной с трех сторон, спереди у нее была улица Шанврери, налево улица Лебедя и Петит-Трюандери и направо переулок Монтедур. Казалось почти неприступной, хотя и защитники ее, в свою очередь, оказывались как бы замурованными. У нее было три фронта, но зато из нее не было ни одного выхода. Наша крепость точно мышеловка, заметил со смехом Курфейрак. Анжелрас приказал свалить в кучу у двери кабачка штук тридцать булыжников, только понапрасну вытащенных из мостовой, как заметил Боссюэд. С той стороны, откуда должна была начаться атака, до такой степени было тихо, что Анжелрас приказал всем встать по местам. Всем раздали по порции водки. Трудно представить себе что-нибудь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 и целью узнать, нет ли трещины раковины, следует пушку трещоткой. Но кроме этого существует еще другой, лучший способ. Это движущаяся звезда Грибоваля. В XVI веке, — заметил Бусюэт, — употреблялись пушки нарезные. «Да», — отвечал Камфер, — «это увеличивает дальнобойность, но зато уменьшает верность прицела. При стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет желаемой точности».